Глава ч е т в е р т Сердце замка. Если Уинслоу задался целью окончательно и бесповоротно шокировать одну не самую талантливую артефакторшу, то он преуспел. Нет, я ожидала всякого. Мое воображение спокойно восприняло бы нечто убийственно ужасное. Тот же круг из кошачьих шкурок и вписанную в нее пентаграмму из кишок. И даже что-то банальное, например, мертвое сердце размером с торговый ларек. Но козла... Прости, не просто козла, а козла. Я потрясенно смотрела на сердце замка. Козел с тем же ошарашенным видом пялился на меня. Шерсть на боках парнокопытного отливала голубым. На рогах красовались черные кожаные чехлы с фиолетовыми кисточками, а длинную бородку выкрасили в цвет бедра испуганной нимфы. Кажется, так обозвали этот оттенок розового в одном из модных журналов. У Инслоу ко мне вернулась способность внятно изъясняться. «Если вот это вот недоразумение и есть ваше хваленое сердце замка, то мне многое становится понятным». м Поприветствовал козлик. Невозмутимый дворецкий повернулся, окинул рогатого взглядом и утешил. «Тесса, это не сердце замка. Это козел». л а протянул я с интонацией. «Ну, конечно, теперь-то мне все сразу стало понятно. И что он тут делает?» «А что обычно делают козлы? Ходят, млеют, бодают». т заявила р о г а т а е недоразумение противным голосом, и в доказательство правоты дворецкого попыталась боднуть меня в голень. Я сделала попытку увернуться, но замешкалась при выборе направления бегства и заметалась туда-сюда. Воинственно опустив рогатую башку, козёл пошёл наступление, но был перехвачен твёрдой рукой Уинслоу. «Не обращайте внимания, Тесса!» — удерживая бодучую зверюгу за шипастый ошейник, заявил невозмутимый дворецкий. Последние лет двадцать у Татоши скверное настроение. е подтвердил тот, прожигая взглядом настоящего Цербера. Кивнув, я сделала стратегическое отступление в зал, дождалась, пока дворецкий пинком отправит козла в путешествие по коридору, после чего мы вместе забаррикадировали двустворчатые двери. «Бам!» — с лозунгом «Козлы не сдаются» Татоша боднул обитые металлом створки. «В замке есть маленькие дети?» «Дети?» — Дворецкий произнес это слово так, словно оно было из области неизведанного. «Бам!» — повторил попытку штурма рогатый. «Ну, я просто подумала, что до такой выходки, как покраска скотины в экстремальные цвета, додумаются только дети». Уинслоу поднял брус, прислоненный к стене, и без видимого труда опустил в пазы, перегораживая дверь. «Татошу никто не красил». я с н и л он в процессе. Его таким создала бабушка Данте, покойная леди Бун, настоящая черная ведьма в пятом поколении. Леди дольше всех прожила в замке, и это оставило на ней неизгладимый отпечаток. Однажды сэр Корвин, да хранит тьма его прах, так сильно разочаровал свою супругу нежеланием убивать заклятого врага, что та в сердцах Сотворила Татошу. «Бам! Бам! Бам!» — продолжил лобовую атаку результат бабушкиного гнева. «Если до этого я панически боялась замка и некромантов, то теперь бросила в копилку страхов еще и неадекватных женушек. Женщина, способная в гневе натворить голубого козла с розовой бородкой, будет поопаснее, чем тот же драколич». Последнего хоть прирезать можно, в то время как настоящая черная ведьма способна мстить даже после смерти. «Тесса!» — вывел из задумчивости дворецкий и указал вглубь зала. «Вот сердце замка!» Сперва я заметила только зеленоватое свечение, но как только глаза привыкли к полутьме идеального круглого зала, то смогла заметить детали. На высоком пьедестале, в свете магических всполохов и еле слышного гудения, завис куб. «Честно говоря, козёл в качестве сердца этого неадекватного гнезда порока смотрелся куда более эффектно», — проворчал недовольный Азра, мысленно шикнув на ворчуна с его ценными замечаниями. «Я приблизилась и обошла пьедестал по кругу». Артефакту придали форму правильного четырехмерного политопа, что было невероятно уже само по себе. В нашей профессии существовало всего три Грааля – лента Мёбиуса, бутылка Клейна и тессеракт – три бесконечно сложных для хранения и воспроизведения магии ф о р м о На протяжении многих веков артефакторы делали попытки создать нечто похожее и пришли к выводу, что преуспели только в громких взрывах и нестабильных треугольниках. Представляю, что случится с общественностью, когда станет известно, что некроманты уже давно додумались до тессеракта. «Невероятно — Невероятно! — воскликнула я, потом засмеялась и энергично потерла ладони, чтобы хоть немного утихомирить возбужденные мурашки. «Знал, что вы оцените», — сухо произнес мой спутник. «Данный артефакт существует с момента создания замка и является первым камнем, внесенным в основание когти ворона. Основные свойства — охрана замка, периметра и жизни праймусов, наследование определенных фенотипических признаков и магического потенциала». дает всем наследникам силу, ловкость, выносливость и музыкальный слух. Подмерное перечисление я в дичайшем восторге сделала несколько кругов в о к р у г пьедестала, сконцентрировала энергию между ладонями и потянулась к уникальной и единственной вещице в своем роде. «Искренне не советую», — остановил Уинслоу, «стоит непосвященному в рот...» приблизиться или коснуться куба, как происходит бульк». «Бульк?» — переспросила я, отдергивая руки. «Бульк», — кивнул собеседник, — «это самый популярный способ развоплощения. Чуть реже — бабах, всего-то три раза. Дважды фиксировались случаи «пф» и одно глобальное «шмяк». Неприятное зрелище, скажу я вам. м о оживился Азра. Давай проверим. Ткни его, т е с а Ткни. Вредный артефакт продолжал подначивать меня ровно до тех пор, пока мы не покинули зал и не отправились на третий этаж. Татоша куда-то свалил. Некроманты внизу ругались, а я пытала Дворецкого. Увы и ах, надежда узнать свойства самого невероятного артефакта разбилась о несокрушимую стену холодности Уинслоу. «Это слишком сложная магическая материя, чтобы рассказать о ней за три минуты. Гораздо проще сразу войти в рот праймусов и испытать тессеракт на себе», — заявил провожатый, и так выразительно на меня посмотрел, что я поспешила сменить тему. «Какая картина!» — поспешно воскликнула я, притормаживая у первого попавшегося полотна, что вы забили и висели на стенах этого загадочного замка. «Согласен». «Редкий и очень удачный кадр», — кивнул Уинслоу, притормаживая и оглядываясь. «В обычные дни братья стараются не приближаться друг к другу». «Братья? Я с куда большим интересом возрелась на портрет. Так, ну, Данте Праймуса опознать несложно. Вот он, на первом плане, сидит с раскрытой книгой в кожаном корешке». Темные волосы зачесаны назад и не спадают на лицо неряшливой челкой, поэтому можно увидеть лицо. Золоченая маска тоже не смущает взгляд, а кожа, хоть и бледная, зато без ввалившихся щек и черных кругов под глазами. Понятия не имею, что стряслось с этим некромантом, но раньше он выглядел куда лучше. А вот Кельвина Праймуса время не поменяло. На портрете он сидит на кресле, закинув ноги на подлокотники, И с вызовом улыбается всему миру. Хорош чертяка. И это, я утверждаю, с позиции человека, для которого мужская красота — один из самых спорных вопросов. Ведь кому-то нравятся лощеные блондины, кому-то брутальные брюнеты, кому-то весельчаки, кому-то мыслители, а кому-то кошельки всех вышеупомянутых. Кельвин был красив. по-настоящему красив той странной красотой, которая вызывает не восхищение, а скорее смущение. Есть люди, на которых невозможно смотреть спокойно. Палач был из таких. Даже странно, что о его внешности не упоминалось ни в одной из баек, что так охотно пересказывали друг другу контрабандисты, убийцы и воры. «Тесса, идемте!» позвал уинслоу как раз в ту секунду когда мой взгляд сместился вверх чтобы оценить третьего мужчину тот стоял дальше всех прислонившись спиной к подоконнику отчего его лицо тонуло в темноте и казалось частично скрытым светлые волосы скрещенные на груди руки и крестовина меча за п р а в ы м плечом вот и все что я успела разглядеть прежде чем броситься догонять ушедшего вперед дворецкого не знала что праймуса трое Их всегда трое. Сэр д а н т а старший, самый терпеливый и больше остальных тяготеет к научным изысканиям. Вот почему он возглавил башню некромантов в столичной академии. Сэр Кельвин нашел применение своим т а л а н т а м при королевском дворе. Среднему брату не осталось ничего другого, кроме как исполнить долг рода. «Мутные, очень мутные мужики!» Подытожил артефакт, а я на всякий случай уточнила. «Средний брат. Он тоже приедет в замок?» «Я похож на предсказателя?» Уинслоу больше походил на глыбу мрамора, но вслух я этого, естественно, не сказала. Мы свернули в очередной коридор, прошли под аркой, которую сторожили рыцарские доспехи. А может, и сами рыцари. Кто же этих некромантов разгадает?» Уинслоу по очереди показал три комнаты и королевским жестом предложил выбрать. Я придирчиво осмотрела все три, дотошно вызнала, не умирал ли кто в этой крайне удобной кровати или на вон том милом кресле, и в отчаянии схватилась за голову. «В этом замке есть хоть одна спальня, которая не запятнала себя смертью!» — в отчаянии воскликнула я. Ни на что особенно не надеялась, и тем приятнее оказалось услышать... «Неудачные покушения считаем?» «Они же неудачные!» Несколько неуверенно заметила я. «В таком случае есть, — заявил Уинслоу, — одна комната». «Батюшки, одна комната на целый замок!» «Я просто в шоке от смертности черных магов, как они только плодиться успевают в таких-то стрессовых условиях обитания!» Комнатка оказалась точной копией других — т о л ь к о гостиную переоборудовали под лабораторию, а из спальни выкинули дорогие и помпезные вещи, заменив все удобной и современной мебелью. На фоне мрамора сусального золота, покрывавшего фактически каждый предмет, здесь царила прямо-таки спартанская обстановка и дух противоречия. А еще здесь никто не умирал, что делало комнату еще более привлекательной. «Я бы на твоем месте трижды подумал», — заявил Азра. Сегодня эта комната единственная в замке, где никого не грохнули, а уже завтра твои мозги украшают потолок и стену. Но я уже кинула футляр с инструментами на лабораторный стол и уверила Дворецкого и себя заодно, что эта комната мне подходит. Уинслоу кивнул, извлек из внутреннего кармашка микроскопический блокнот и попросил оценить его экскурсию по замку по десятибальной системе. Я как смогла заверила, что все прекрасно, и нет, меня не тянет кричать, бежать и терять сознание. Что улучшить? Пожалуй, замок покажется более привлекательным в глазах будущих жен, если он, Уинслоу, перестанет упоминать про многочисленные смерти и убийства. Да, я понимаю, что это история замка, без которой когти ворона теряют все свое очарование и темный шарм, но на неокрепшую женскую психику не стоит вываливать столько полезных фактов. «Достаточно одного в день, чтобы, так сказать, возникло постепенное привыкание, и дамочки не шарахались от безобидных с виду коридоров, диванов и вас». После этих слов дворецкий еще пару минут смотрел мне в глаза с утомительно нейтральным выражением, а потом одним отточенным движением рук убрал блокнот и вытащил нечто потрепанное и дико пыльное. «Благодарю за помощь!» Сухо произнес он и протянул тонкую методичку с растрепанными листами. «Вот, изучите». «Пятьдесят правил некроманта», — предупреждало название на первой странице. «Простите, Уинслоу, но я не доверяю книгам с цифрами на обложке. Всякие там двенадцать правил, восемь истин, шесть моралей, три притопа и два прихлопа». Поторопилась я откреститься от сомнительной литературы. «Эту». Злосчастную княженцию все-таки впихнули мне в руки. Вы просто обязаны изучить. Я с опаской на вытянутых руках положила правила на лабораторный стол. Опыт подсказывал, что книги оставляют на нас след точно так же, как мы отмечаем любимые места на страницах, а посему следовало как можно скорее избавиться от сомнительного удовольствия. Едва за дворецким закрылась дверь, как я тут же смела методичку в ы д в и ж н о й ящичек, метнулась к стеклянному шкафу с ингредиентами и заготовками и еще минуты полторы просто восторженно прыгала и пищала. «Тесса!» — надоедал артефакт. «Мне не по себе в этой комнате. Здесь очень странная атмосфера, которую я никак не могу считать. Тесса, ты вообще слушаешь? Тесса!» Но я уже полностью погрузилась в процесс работы, выкладывая на стол пять заготовок. Из этих трех сделаю оповещалки. Вот это идеально подойдет для сдерживания нежити у порога. Вот этот милый брелок нашпигую какой-нибудь дрянью, чтобы у Драколича начинало сводить зубы при одном только косом взгляде в мою сторону. Что делать с пятым? Еще не придумала, но вариантов уйма. Тесса! Тесса! Синя унимался артефакт. но не преуспел. И зря. Обычно меня так сильно увлекает работа, что весь остальной мир уходит куда-то на задворки. Когда я в работе, то не услышу и топот военного отряда, шагающего в свинцовых башмаках. Э — -э -э -э", Выразительно прокашлялся палач. Я вздрогнула, выронила кругляшок медальона, в который сливала силы, ругнулась и только потом подняла голову. Кельвин сидел в кресле, откинувшись на спинку и закинув руки за голову. Как и когда он вытащил кресло из спальни и водрузил напротив лабораторного стола, оставалось загадкой. Еще большей тайной, покрытой мраком, налетом некроманской таинственности и прочими атрибутами тьмы, стала подозрительная улыбка и прямой взгляд направленных на меня глаз. «Извините, я заработалась?» «Уже заметил». Лениво отозвался некромант, продолжая сопровождать каждый мой жест хищным прищуром. Опускаю голову и быстро сгребаю заготовки в карман. Последняя заготовка еще не успела остыть. Перегревшийся металл чуток поплыл. И вот по уму надо вернуться и быстро исправить форму. Профессора за недоделку могли оторвать руки и л и лишить неудачника пропуска в лабораторию. Но под прицелом пристального внимания самого ужасного мага, Я бы и ложку не согнула. Что уж говорить про магию. «Давно ждете?» — спросила, чтобы хоть как-то разбавить тишину. «Не очень». «Врет!» — моментально сдал некроманта Азра. «Сидит тут уже 27 минут 44 секунды и пялится на то, как ты своими корявыми ручонками портишь дорогие ингредиенты. Как по мне, за это время уже трижды можно было сдохнуть от скуки». «27 минут?» «А вот это уже странно даже для такого парня, как некромант. Просто со стороны смотреть на то, как работает артефактор, так же захватывающе, как наблюдать за сохнущей на стене краской. Мы не делаем всяких там взмахов, не шепчем под нос старобарщину. п я л и т с я в одну точку — вот самое точное определение того, что происходит». «Данта ждет нас в своем кабинете», — проговорил Кельвин, грациозно поднимаясь и одергивая манжеты черной рубашки. Это был очень дорогой чёрный, если вы, конечно, понимаете, о чём я. Настолько дорогой, что даже такой несведущий в тканях дурёхи, как я, стал очевиден ценник подобной вещи. Скупердяйство и прикидки, на что я сама потратила бы такую кучу денег взамен, да простят меня модельеры и знатоки о б ы ч н ы е тряпки, сыграли со мной злую шутку. Я начисто проморгала тот момент, когда некромант приблизился. Тяжелая рука опустилась на плечо, чуть с ж а л о демонстрируя не жестокость и даже не силу, а непомерную веру в собственную власть. — Вы знаете о моей репутации, Тесса? — Кельвин оценил мои потуги энергично покивать и недобро улыбнулся. — Я не прощу, если что-то пойдет не так. — Фу ты, ы р к а полосатый, напугал до усра... — весело загоготал Азра, портя момент... И тем не менее я важно кивнула, мол, все нормально, господин н е к р о м а н д Тесса хорошая, Тесса все понимает. Палач еще пару секунд всматривался в мое лицо, точно работяга, просеивающий песок в поисках золотой пылинки. Уж не знаю, что он там увидел, но его это не сильно убедило. «Идемте, х у д ш е е из худших!» — сухо обронил палач, выпуская мое плечо и разворачиваясь.